«Конечно, натурализм устарел, но не реализм. Врубель. Маркет, Сезанн, Матисс. Это что ж по-вашему? Это искусство? Не то, что ваш пресловутый брак или полок, которых вы, кстати, и не видели, ничего, кроме двух-трех плохих репродукций в «Крокодиле» под рубрикой «Дядя Сэм рисует сам», тоже мне новатор». Все засмеялись, и тут Максимов сказал... Очень трогателен, Верочка, твой порыв. Ты просто идеальная советская жена».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 Бокал с нарзаном, который держал в руках, и все замолчали. Профессор ничего не имел против споров. Напротив, он всегда мечтал, чтобы в его квартире собиралась и горланила молодежь. Но сейчас надо было вмешаться, иначе Алексею угрюмый и милый юноша, натворит Бог знает что. Он, кажется, немного влюблен в веру. И зол на неё. Лёша, сказал он, — «и вы, товарищ, умоляю, не считайте себя пионерами нового искусства. Лет сорок назад я слышал такие же слова от таких же, как вы, юношей. До чего греха таить?» Он задорно вскинул бородку. «И сам я ходил в футуристах. Правда, правда». Могу даже сборник показать, где есть и мои опусы. Корявые гиганты, ломайте глобус и забывайте ухоу, ухоу. Смешно? А мы тогда поднимали такие вирши на щит? Дело не в том, что вы кричите и петушитесь. На здоровье, друзья!» «Дело в том, что когда-то вы должны понять истинную цену вещей, людей событий, и чем скорее это произойдет, тем будет лучше для вас. Тогда поймете и искусство. Не всевозможные измы, в этом вы и сейчас разбираетесь, а искусство». Он и долго говорил, воодушевляясь каждым словом и даже сам начал махать руками, — Вечность, вечность смотрит на нас с картины Репина, а вы говорите — фотография. Я понимаю еще пейзажи, но жанровые сцены, тончайший психологизм. Разве можно заменить фото? — А разве кадры кино лишены психологизма? — буркнул Максимов и, бесцеремонно, повернувшись, ушел в соседнюю комнату. Вслед за ним вышел Фома. Здесь все было проще. Бушевал джаз, Владька с худенькой девушкой танцевали, Фома предложил пойти на кухню и хлопнуть по стопке. — Славную мы с вами дали баталию этим обскурантам, — сказал он, разливая коньяк. — Я сразу понял, что вы тоже живая ищущая натура. Теперь уже Фома почему-то раздражал Максимова своим густым голосом, трясущей головой с распадающимися патлами и бледной мускулистой шеей, торчащей из нелепого свитера. — У нас в училище тоже зажимают передовое искусство, — говорил он. — К счастью, есть люди с чуткой восприимчивой душой. «Вы знаете, этой осенью мне дали за одну мою картину неплохие деньги». «Да ну!» — хмуро сказал Максимов. «Да-да! Нашелся ценитель моего гротеска. Понимаете, в нем я изобразил в иррациональном аспекте своего соседа по квартире. Уж не меланхолическое одаживали. Как? Вы видели?» «Вы не шизофреник?» — полюбопытствовал Максимов. «Да, что?» — Фомас захохотал, но видно было, что он все-таки обиделся. «Черт побери!» — подумал Максимов. «Опять я напорол глупостей!» ты кричал, зачем ты обидел Веру ее отца!» «В конце концов, я разбираюсь в живописи, как свинья в апельсинах. Ну, хорошо. А дажу — это определенно глупость у сладопижончиков, а Пикассо и Матис — это искусство. Готов драться за это. Но не каждый проведет грань между этими вещами. Мне тоже трудно провести. Для того, чтобы провести, нужно как следует разбираться в этом, нужно знать все, а я... Всего не знаю и кричу. А не все ли равно, раз вера меня не любит? Не все ли равно, делаю я глупости или только умные вещи, кричу или молчу, люблю или ненавижу? Не все ли равно мне, которого никто не любит? Он тряхнул бутылку и огляделся. Он был один в кухне, сидел на табурете возле стола, заваленного снедью, и кафельные стены с тихим звоном плыли вокруг. Снова начинается. Прямо здесь и свалюсь. С радостью подумал он и стал пить коньяк прямо из бутылки. Внезапно вращение стен прекратилось, в кухню вошла Вера, Она приблизилась к Алексею, прижала к себе его голову на мгновение, на одно мгновение. Он посмотрел ей в лицо и увидел выражение жалости и какой-то странной, чуть ли не брезгливой любви. Вот как! Она, должно быть, думает, почему я полюбила это ничтожество, эту никчемную личность. Понятно.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 Это он сидит на кухне со своей женой. Просто встретились после работы, закусывают и тихо разговаривают. В квартире тишина, даже слышно, как сопит во сне кешка малыш. Из комнат долетел взрыв смеха, и снова голос той женщины. Двадцать пальцев милых, забыть нет сил. Боже мой!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 «Я не могу обманывать сразу двоих. Я не могу обманывать ни одного». «Значит, конец», — сказал он. «Нет!» — воскликнула она. «Не могу от тебя отказаться. Но ты ведь понимаешь, Алексей, что если я разведусь с Веселиным, мне придется уйти с кафедры. Не потому, что он будет меня травить. Он для этого слишком чист, но...» понятно. И это значит, прощай, аспирантура, моя тема, прощай, мой маленький Микки Маус. Что еще за Микки Маус? А разве я тебе не говорила? Ведь мне же выделили для экспериментальной части обезьянку, я так обрадую. Значит, любовь и долг, перебил он ее насмешливо, вернее, любовь и тема. «Старая тема. Тебе легко иронизировать. Ты будешь путешествовать, а я тебя ждать. Да?» Они замолчали, прислушиваясь к веселому топоту в комнатах. Спустя минуту Максимов спросил. «Скажи, Вера, почему ты вышла за него замуж? Ты не знаешь, какой он хороший? У меня были тяжелые дни, и он помог, был всегда рядом». И потом он так влюблен в свое дело, и она запнулась, и в меня. Значит, надо любить свое дело, и тогда нас девушки любить будут. Опять не удержался Максимов. Вера безнадежно покачала головой, засмеялась и быстро чмокнула его в щеку. «Идея — Идея! — воскликнул Максимов. Ведь ты можешь уйти в другой институт, в тот же ви например. Я уже думал об этом. Наверное, я так и сделаю. Но ведь это можно сделать только на следующий год. Значит, ждать еще шесть месяцев. И ты будешь ждать? Да. Ты... «Проявляешь волю в своем безволии. Понятно. Пусть так!» да, — ответила она твердо. Максимов вскочил и стал запихивать в карманы сигареты и спички. «К черту! К черту!» — шептал он. Прошагал через кухню, остановился в дверях и ядовито процедил. «Желаю вам успехов! Тебе и...» «Твоему Микки Маусу, Лешка!» — тихо вскрикнула она. Тогда он подбежал, запрокинул ей голову и долгим поцелуем впился в губы. «Люблю, люблю, люблю тебя!» — прошептал он и вышел, оставив Веру в состоянии близком к обморку. передней он увидел Владьку, Карпов надевал на свою девушку шубу, подобной которой никто никогда не видывал. Он спросил, идет ли Алексей, и предложил проводить вместе это дитя, при этом он смотрел так испытующе, что Максимову показалось, будто он все знает.